Глава 38 Шум аплодисментов стих во мраке. Кэтрин была уверена, что какое-то время назад зрители топали ногами по дощатому полу, но все эти звуки были какими-то полумертвыми, и она даже не чувствовала вибраций. Значит, это все. Просто звуковое сопровождение. Деревянные руки и ноги не могут ни аплодировать, ни бить по полу, если ими никто не понукает. Никто живой. Такую идею ее паранойя приняла с радостью. Теперь, когда представление завершилось, огни рампы стали неспешно олеть. Когда опустился занавес, она почувствовала облегчение. Представление вымотало ее. Попробовать подняться так ноги не удержат. Реальность изношенная и ветхая вернулась к ней, но её утратившие последний шарм развалины ничто не могли противопоставить насыщенным краскам спектакля. Он длился намеренно коротко, потому что большего зрители бы просто не вынесли. А ей было много даже того, что она различила сквозь щелочки меж пальцев». Чтобы не слышать запись голосов Эмга Мейсона и его сестры Виолеты, она заткнула уши влажными салфетками. На чем было основано явленное ей действо, она даже догадываться не хотела. То немного от речей рассказчиков, что она разобрала в совокупности с выходками марионеток рисовала картину, несомненно, необычную, но в той же мере совершенно безумную. Не менее безумную, чем всё наследие Мейсона, запертое в его кабинете. Казнь мученика Барнаби Петтигрю на виселице, сожжение мученика Уэсли Спэттила — от увиденного ей было едва ли не дурно. Зрители рыдали и стонали, будто плакальщики на похоронах. На протяжении всех расправ большая часть марионеток изображала детей, оборванных трясущихся от ужаса детишек, на глазах у которых их учителей посылали на смерть то суд, то толпа. Жуткие обвинения в некромантии и колдовстве зачитывались хрипящим голосом рассказчика откуда-то из-за сцены. Нечто подобное могло выйти из-под пера драматурга-якобинца с чрезвычайно воспаленным воображением, склонным к смокованию жутких подробностей. Перед началом каждой новой сценки маэстро-обличитель выступал на своих собачьих ногах в самый центр сцены, расплывался в жуткой безносой сардонической гримасе и что-то втолковывал зрителям на неразборчивом английском с кучей идиом Тюдоровской эпохи. Ей однажды довелось послушать запись стихотворных чтений самого Теннисона, сделанную на нескольких чудом уцелевших восковых валиках. Качество здесь было примерно таким же: сплошь трески и хрипы. Кэтрин претила сама идея того, что пьеска могла быть куда древнее безумных измышлений Мейсона, что он добыл ее откуда-то из прошлого. И ничего не было удивительного в том, что люди из BBC собрались и быстренько смылись отсюда в 50-х. Основой постановки выступала история в духе их нравы. Кукла-заяц и девушка в чепце с длинными каштановыми волосами председательствовали на вынесении приговоров Петтигрю и Спеттилу в суде. Те же роли они исполняли в истории о колесовании Генри Стрейдера на BBC-шной записи. Но в ответ на приговоры кукловодам, обвиняемым в колдовстве, актеры-марионетки вломились в дома судей ночью, уволокли их из уютных постелей в какие-то нарисованные на задниках чащи и принялись судить уже их. Что было самым тревожным в бессистемных фрагментах драмы, которую она видела, так это эпизоды, в которых судьи отрывались от сцены и возносились в темноту, беспомощно дрыгая ножками. Звуковым сопровождением этому действу служили явно звериные вопли и свист торжествующих марионеток. Тонкий виск судей, постепенно затихающий, указывал на то, что наверху ждала их не смерть, а участь похуже. Возможно, некие пытки, выступавшие платой за расправу над мучениками. В конце спектакля куклы предстали в образах коллег и нищих, один за другим канувших в отверстия в матерчатых боках сцены. Напрягая глаза изо всех сил, Кэтрин так и не смогла разглядеть кукольные струны. Деревянного мальчика с фотографией Мейсона Преследовавшего её детские трансы тоже вроде бы не было. Все марионетки носили разные костюмы в каждой новой сцене. Но когда выступала массовка, какой-то сухопарый призрак с чёрными кудрями нет-нет, да и проглядывал то тут, то там. Призрак явно не намеренный являть своё лицо зрителям. Та крайняя отметка, на коей застыл градус нынешней паранойи Кэтрин, вполне допускала, что незримые кукловоды были осведомлены о её присутствии в зале и намеренно скрывали деревянного мальчишку от её глаз. Когда представление наконец завершилось, Кэтрин поняла, что сидит одна и тяжело дышит, закрыв лицо руками. Выход из пристройки был свободен, запечатанную в стекло мумию унесли. Толпа, утомлённо рыкача, покинула зал. Почти все гости уже нашли в полумраке путь наружу. Она всё ещё ждала в окаменелой тишине чего-то. Ждала и молилась, чтобы никто не потребовал выступления на бис. Марионетки сыграли свою роль. Теперь антракт. Антракт на целый год. И ради этого какие-то престарелые чудаки вычурно наряжались и собирались здесь. Кэтрин встала и быстро зашагала к дверям, боязливо косясь на занавес и надеясь, что он не раздёрнется вдруг с металлическим скрежетом. Минуя последний ряд, она отшвырнула с пути два деревянных стульчика. «Пора домой. Найти дорогу из Магбарвуд, и всё, хватит с неё кукол. Её наверняка ждёт Майк. Он не позволит этой сучке Таре уехать без неё». Несмотря на его предательство, ей хотелось сейчас держаться за него. Как за тростинку. Как за последнюю ниточку, что привязана к марионетке. Глупый вопрос вдруг встал перед Кэтрин. Отправлять ли антикварное платье Виолетты обратно, чтобы Эдит не имела к ней никаких претензий? Следом за ним ещё один. А есть ли у Красного дома почтовый адрес вообще? Надо полагать, да. Письма в кабинете Мейсона на то прямо указывали. Откуда-то в особняк доставлялась еда, значит, Макбарвут и Красный дом на самом деле существовали. Вопреки её худшим предположениям о заточении в сверх меры хорошо проработанной галлюцинации. Нырнув в холод ночи, Кэтрин повела плечами. Переулок на всём своём протяжении вниз от церкви казался заброшенным, как и раньше. Света не горел, Двери были закрыты, но толпа гостей театралов никуда не делась. Старички кучковались вдалеке, где-то на соседней улице, которую надо было перейти, чтобы добраться до перегораживающего проезд столба и дороги из деревни. Народ толпился вокруг своей святыни. Стеклянный гроб был подсвечен чем-то снизу. Когда она приблизилась, толпа поредела, но те, кто остались, явно ждали её как когда-то подружки за воротами школы. Их взгляды украдкой сходились на ней. Холодок обвил шею и сполз по спине. «Тебе ничего не угрожает», — стала увещевать себя Кэтрин. «Просто старички, сельская глухоперть, заложники дурацкой традиции, которым давно уже ставят прогулы в дурдоме. А ты просто дурочка, которую опоила одна безумная старуха и обокрала другая. И вполне возможно...» это ещё не всё. Вполне возможно, финал ещё только намечается». Глотая слёзы, Кэтрин сорвалась на бег. На перекрёстке три маленькие фигурки просто шагнули под своды одного из домов и исчезли в какой-то прорехе в реальности, а не просто вошли в неосвещённый дверной проём. Небо перестало быть небом. Низкое, давившее чуть ли не на затылок, оно являло собой просто фон, задник, обитый чёрной тканью. Запоздалые театралы смотрели на неё во все глаза, пока она шла мимо, и бормотали. И она готова была поклясться, что все эти обрывки фраз были адресованы ей, что, общаясь между собой, эти странные люди просто поддерживали иллюзию случайного разговора. «Скоро кое-кого порешат, распотрошат». «О да, пусть фарфор сольется с кожей. Хладный, теплая, похоже. Шагай, шагай на деревянных колодках, на маленьких башмачках. Шов клади, чтоб наверняка. Иголки без работы скучно. За шею ухвати и холодной иглой выколи глаза. Шкуру просолить, личинок не пустить, а пилкой сухой набить». «Да заткнитесь вы уже!» — прорычала она, так и не дойдя до конца улицы, и рванула в темноту туда, где по памяти стоял полосатый столб, отмечающий границу Макбарвуд. «Слушайтесь её!» — выкрикнул кто-то и захихикал. По ту сторону барьера ничего не было. Её руки полоскали пустоту. Как будто сам мир... Сама материя за пределами Макбарвуд перестали существовать. Опустив взгляд, Кэтрин не увидела собственных ног на щербатом дорожном покрытии. И где же я? Я потерялась. Я в каком-то другом мире, потерянная и ослепшая, под чужими звездами. Где машина Тары, где сам столб на худой конец? Переулок казался теперь куда шире, чем это было попросту возможно. Пройдя несколько метров, Кэтрин ничего не нашла. Она не видела саму себя, что уж говорить о припаркованной машине. Ей даже не узнать было наверняка, не прошла ли она мимо. Может, и не было там никакой машины. Фары или лампочка в салоне хоть немного, но развеяли бы тьму. Видимо, Майк и Тара уехали, бросив её здесь на произвол судьбы. Возможно, Кто-то убрал оба автомобиля, потому что здесь, в заповеднике былого, им не было места. Здесь они были возмутительны. Мейсон каким-то противоестественным образом остановил время в деревне сто лет назад, если даже не раньше. И люди здесь были. Что крысы в диораме. Год за годом жители деревни не в парадных костюмах, а в той одежде, что для них по-прежнему оставалась повседневной, покидали свои жилища и повторяли одно и то же действо. Год за годом. Заложники самой большой в мире заводной игрушки. Паника вытянула ещё один кирпичик из пошатывающейся хибарки её здравомыслия. Чудо, что Онова хватило, чтобы приволочь её к тому месту, где раньше стоял столб. «Господи, Господи!» — взмолилась она, тяжело дыша. «За что ты со мной так жесток?» Нельзя было плакать. Плач отнимал силы. Тело и так казалось сухим и бесполезным, как будто всю кровь из него слили. На то, чтобы преодолеть несколько миль во мраке, уйдет вся ночь. Кэтрин уже натерла босые и ноги о щебенку до крови. Каждый шаг отзывался болью во всем теле. Даже тусклое янтарное свечение деревенских зданий казалось обнадеживающим по сравнению с черной, как смоль, неизвестностью впереди. Чтобы привести мысли в порядок, она отвесила себе вялую пощечину. «Майк! Майк же сказал, что вернётся за ней к Красному дому, если она так и не объявится у машины. Майк не оставил бы её здесь одну. Может, он пошёл загодя, пока она торчала на дурацком спектакле? Не будь она такой глупой и своенравной, они бы сейчас были вместе. И, возможно, нашли бы отсюда выход. Слабая, конечно, на утешение. А теперь ей всё равно придётся тащиться в Красный дом. Оставаясь здесь, она рискует околеть. Деревня оказалась сплошь враждебной. Красный дом был по меньшей мере знаком и освещен получше, чем окрестности борвут. Кэтрин развернулась и стала нашаривать путь обратно в деревню. Только очутившись на другой её стороне, на отвороте, что восходил к имению Мейсона, где прощупывались по обе стороны от неё непослушные ветви живой изгороди, она перешла с осторожного ковыляющего шага на чуть более уверенный. Она сразу поняла, что машины нет там, где она её оставила. Что ж, кажется, её обокрали во второй раз. Когда только успели. Да и зачем? Она не слышала, чтобы в окрестностях деревни заводился мотор. Да и не походило как-то местное старичё на крутых автоугонщиков. Машина тары, значит, тоже канула без вести. Никто не уйдёт отсюда просто так. Хватит. Праздник ещё не закончен. Только бы они убрали это стрёмное чучело в стеклянном ящике, думала она, пробегая через деревню, стараясь не глядеть ни по сторонам, ни вверх. Только бы и сами разошлись куда-нибудь от греха подальше. Но толпа гостей будто бы перегруппировалась. Возможно, готовился новый номер смотра. В пользу этого говорила скопище на главной площади. Процессия с подсвеченным гробом и не думала останавливать свой ход. Застыв в страхе, Кэтрин уставилась на саркофаг, окруженный дрожащими огоньками свечей, в самом центре перекрестка двух дорог, в каких-то... 20 метрах от того места, где она стояла, и сподвуали на нее беспристрастно взирали глаза мумии. Живые. Никогда в жизни она не бежала так отчаянно на пределе сил. Чем дальше оставался Магбарвуд, тем ближе подступал красный дом сердце этого жуткого парада. Какофонический хор Рожков, исполнявший зеленые рукава, пронзал фальшивыми нотами и диссонансами воздух за ее спиной.